Глава 13 Хули Лопес бьет поворотом. Хули — это его имя. Просто бородатая шутка. Первым делом, которое я сделал, зайдя в административный корпус Колоска, стал звонить в Тарасовку. Нет, я не хотел опередить Оксану Вадимовну, которая божилась оставить на меня жалобу руководству Спартака. Просто в голову засели слова нашей комсомолки и просто хорошей девочки Ленки Пупс о том, что у ребят нет иной жизни, кроме деддомовских стен. На футбольной площадке эти слова нашли свое подтверждение. Не стану накидывать пуху на самого себя, говорить, что я увидел в глазах того же Пашки Олегова тонну боли. Нет, я там ничего не увидел, кроме отпечатка головной боли из-за перегара. Однако в этом и крылся корень зла. Стоя перед парнями лицом к лицу на утренней тренировке, мне вдруг отчетливо стало ясно, что пацаны действительно видят жизнь как полосу с односторонним движением. Их единственной движущей силой стали сигареты и алкоголь, которые заставили ребят включиться в тренировочный процесс на полную катушку. Откуда тогда здесь взяться мотивации для спортивных совершений? Вопрос риторический, в том и дело, что ниоткуда. Поэтому, закончив знакомство с командой, я загорелся тем, чтобы показать молодым другую сторону жизни. Бабки, машины, девчата и дорогие рестораны не всегда являются синонимами вредных привычек, ведь правда? Мыслил я так, увидят пацаны, чем дядьки-футболисты по жизни дышат и начнут землю зубами грызть, чтобы таких же высот достичь. Молодые на такие вещички падки, как рыба на макруху клюет. Сказано, сделано. Я набрал номер справочный, узнал телефон базы Тарасовки и следом звонил туда. Доброе утро. На проводе тренер пионерского лагеря «Колосок» Павлов. Прошу пригласить к телефону администратора основной команды Леонида Анатольевича. «Павлов», — уточнили с «Динамика», — тот самый, который Иван Сергеевич подтвердил я. «Одну минуточку, подождите». Долго висеть не пришлось. «Алло, малё, тренер, блин!» — раздался голос из «Динамика». «Как ты там в колоске по устроился, дружище?» Я узнал голос администратора, который подошел к трубке сразу же, видимо, неподалёку ошивался. С Леней мы не общались с тех пор, как тот звонил с оповещением по выезду и предложением работы с сторожем в таксопарке. Звонок осадком отпечатался. Но в целом к администратору у меня претензий не имелось. Работа у Лени такая. И тут понимать важно, что далеко не каждый, кто тебя в лицо братом называет и руку жмет, сохранит свою позицию до конца, если это невыгодно станет. Так и Леня позицию в корне изменил, а теперь, когда меня вроде как помиловали, снова вспомнил, что я не Иван Сергеевич, а просто Ваня. Интересовали меня все эти перипетии мало, Леня всегда помогал сотрудникам, и на его помощь я рассчитывал сейчас. Но прежде все же решил пару непонятных вопросов для себя прояснить. «А я сейчас с Леонидом Анатольевичем или с Леней разговариваю», спросил у администратора в лоб. «Вань, ну ты же знаешь, откуда этот Анатольевич взялся. Завязывай». После секундной паузы выдал Лёня. «Не знаю. Просвети». Он и просветил. Пояснил, что его за мягкую точку в вопросе Павлова взяли. И якобы в неудобное положение поставили. Мне нравится, заявление на стол», — признался администратор. «Понятно, Лёнь. Я сначала хотел знать, кто ему так сказал, но вовремя переключился». «Ты как мои дела?» спрашивал. «Так вот, сегодня второй день, как я в колоске. Познакомился с пацанами, футбольная команда будет огонь». «Слушай, ну наш новый главный, Олег Павлович, о твоем колоске на каждом углу говорит», обозначил администратор. «Вроде как там у тебя самая талантливая молодёжь из детских домов собралась. Чуть ли не новые и крепостные... Так, куда вы это добро несёте?» Прервался мой собеседник. Пришлось повисеть на линии с минуту, пока Леня вставлял пистонов рабочим. Управился быстро. «Извини, Вань, грузчики привезли новый инвентарь для баскетбольной площадки. Олег Иванович жад баскетбола тащится. Так вот они на какой-то хрен инвентарь внутрь базы приперли. Че я там у тебя спрашивал, напомни?» Я напомнил про новых галереи и крепостных и подтвердил. Пацаны в колоске действительно таланты при должном подходе. «Поможешь приструнить молодежь, Лень?» «Чего надо?» «Жизнь футбольную хочу пацанам показать. Как бывает, когда к успеху в своем деле приходишь», охотно пояснил я. «Ну, ты, блин, даешь. А конкретней? Чего ты им там наплел про жизнь футбольную? Тебе вилку в колосок прислать, лапшу суши пацанам снимать», заржал администратор. «Ладно, чего надо. Билеты на игру достать. Сегодня наша старпеды на Восточной играет. Вообще легко». «Достать, Лень», подтвердил я. На билеты это само собой, разумеется». «Ну, ни нихрена себе заявочки. Тут за билеты рубка целая, в кассах уже ничего нет. Чего надо?» «Не шоколада. Ты мне в пионерский лагерь автобус спартаковский прислать сможешь?» «Чего-чего?» Изумился администратор. «Автобус, говорю, подгони. Пацанов на игру хочу свозить». «Блин, Ванчо, уснул у тебя и просьбы. То женушку с Аллой Борисовной лично познакомить, то...» Начал прочитать Лёня. «Сам предлагаешь мне вилку в колосок прислать. Сам же лапшу на уши вешаешь. Поможешь, нет?» Сейчас, ван момент». Леня далее обращался к кому-то из спартаковских сотрудников Тарасовки. «У нас кто сегодня на автобусе?» «Ага». Переговорив, вернулся. «Ладно, уговорил дружище. Будет твоим пацанам настоящий спартаковский автобус, на котором основа ездит. Гена водила мне как раз задолжал, поэтому приедет». «Когда?» Да прям сейчас пошлю, все равно сидит без дела. Наша же сегодня заранее на Восточную поехали. Лика Иванович распорядился там на игру готовиться. Сколько должен за беспокойство, Лень? Не расплатишься. И администратор трубку повесил. Сказано ждать, значит подождем. Тем более с минуты на минуту начнется завтрак в столовой, где Оксана Вадимовна планировала взять слово. На случай первого дня работы пионерского лагеря. Вчера-то у нее высказаться толком не получилось. В столовую я пришел первым, встретив девственно пустые столы, накрытые, на удивление, белоснежными скатертями. Надолго ли? Сегодня кормили овсяной кашей, повариха, на удивление, стройная для столь ответственной работы, сварила бадье овсянки на молоке и довольная ждала народ. Сразу вспомнилась столовка в ЦИТО, где овсянка наряду с манкой были обязательными пунктами меню. «Угощайтесь, Иван Сергеевич, для вас старалась», — расплылась в улыбке она. «А вас как зовут, красавица?» «Аня», — повариха от привалившего счастья чуть под стол не повалилась. «Вы, может быть, за мной поухаживаете, будьте любезны, Анечка». Я знал, что в столовке самообслуживание, но видел в глазах поварихи явный ко мне интерес. «Блин, хорошо живется, когда то звезда, пусть и бывшая». И лицо смазливое имеешь, от девок отбоя нет. Анна едва не вырвала у меня из рук под нос, налила в стакан компота из сухофруктов, вывалила половника фасянки в тарелку и снова улыбнулась. Вот, пожалуйста, Иван Сергеевич, я если что до пяти работаю, а потом свободно. Мало ли вам на пляж захочется сходить. Она кокетливо захлопала глазками. Может захочется, Аннушка, после тяжелого дня стыть в вашей компании. Я улыбнулся ей в ответ. Уселся в зоне для воспитателей. Несколько столов были отдалены от остальных. Овсянка оказалась вполне ничего, но спокойно поесть ей не успел. В столовку завалились с гоготом пацаны, а за ними хвостомком Самолка Пупс и директриса, как тот Филипп, которого никто не звал, а он сам прилип. «Дети, рассаживаемся по четыре человека на стол», распоряжалась Оксана Вадимовна. Понятно, что слушать ее не стали. Похватали подносов, соединили два стола и сели за них всей компанией. Впрочем, сдаваться директриса не собиралась, стала посередине столовки и своим выступлением в честь открытия лагеря успешно испортила аппетит. Мне уж точно. Оксана Вадимовна решила с выражением прочитать стих Маршака про лагерь «Артек». То, что стих сложен про другой лагерь и к колоску он не имеет отношения, директрису ничуть не смущало. Она коверкала стихотворение, вставляя везде, где можно, название колоска. «Флаги, белые палатки, звуки трубные с утра и линейка на площадке колоска». Впрочем, Маршак заинтересовал народ ничуть не больше, чем вчерашние стихи Ашанина. Пацаны, у которых после моей тренировки проснулся зверский аппетит, ели сытную овсянку, как божественный нектар, и о чем-то переговаривались друг с другом. На потуги директрисы никто внимания не обращал. Когда каждый из парней по второму кругу запросил добавки, в столовку забежал сторож со словами «Оксана Вадимовна, там у нас возле ворот автобус спартаковский стоит. Разрешение заехать просит», — доложил он. — Какой такой автобус мы ничего в колосок не заказывали? — нахмурилась директриса. — Не пропускать, значит? — Одну секундочку, Слава. Мне надо с нашим физическим инструктором поговорить. Она подошла ко мне и уперла руки в боки. — Иван Сергеевич, это вы опять что-то придумали? Что за фокусы? Пацаны, заслышав о спартаковском автобусе, побежали к окнам. — Гля, в натуре автобус! Красно-белый! — резюмировал Корнев, открывая окно столовки и выглядывая наружу. Вопрос директрисы я услышал, но несколько секунд молчал. То покашу дожевывал «Завтрак — это святое». А Оксана Вадимовна подошла как раз в тот момент, когда я засунул очередную ложку с в рот. Дожевав, промокнул губы салфеткой. «Это не фокусы, а экскурсия для детей. Прошу называть вещи своими именами. Я, если что, прислушался к замечанию нашей комсомолки и решил показать ребятам» что футбол при ответственном к нему отношении меняет жизни. Не благодарите, все бесплатно». С этими словами поднялся из-за стола, отнес поднос с тарелкой в грязное и по пути окликнул ребят. «Орлы, на сбору у вас пять минут, встречаемся возле автобуса». Пацаны заликовали. Ну, одно дело в лагере пионерском сидеть, а другое дело в автобусе прокатиться спартаковском с настоящей эмблемой. «Подождите, Иван Сергеевич, а вам кто-нибудь разрешил экскурсию проводить?» Догнала меня Оксана и перегородила дорогу. «Что ж им всем так не имется, а?» Я ни у кого не спрашивал. Достав из кармана спичку, я демонстративно заковырялся ей в зубах. Надо было. «Вообще-то я здесь директор, и со мной все подобные решения предварительно обговариваются. Буду знать, Оксана Вадимовна, если надо бумажки подписать с черкану». «С бумажками мы разберемся по вашему возвращению. А вот без их воспитателя вы, Иван Сергеевич, никуда не поедете. Елена Анатольевна...» Комсомолка, заслышав свое имя, выросла перед нами. Так, да, Оксана Вадимовна. Тут наш физрук экскурсию какую-то учидил. Будьте так любезны ребят в дороге сопровождать». Директриса вымерила меня взглядом с головы до ног. «Знаете ли, доверия к Ивану Сергеевичу у меня нет». Пока они обсуждали подробности, я с отстраненным видом соскреб остатки овсянки в мусорное ведро. Тарелку поставил в стопку с грязной посудой, Анечке подмигнул. Тать неожиданность аж поднос в руках не удержала, выронила. А я слово директрисы прокомментировал. «Ну, если хочется нашей комсомолочке со взрослыми мужиками ехать, то я противиться не стану. Пупса с дама на выданье, может, найдет кого в клубе». Директриса аж побагровела. Лена глазами захлопала от изумления. «Елена Анатольевна, не обращайте внимания на его слова!» Оксана коснулась локтя комсомолки и зыркнула на меня. «Никого она не будет искать. Пупс работник сферы образа!» «Вы, кстати, сама замужем, Оксана Вадимовна!» Наконец получилось выковырить кусочек овсянки, застрявший между зубами. «Может, я погорячился вас здесь оставлять? С нами поедете? У нас тренерский штаб в команде цветет и пахнет, холосты есть!» Я подмигнул и вышел из столовой, закрыв перед лицом директрисы дверь. Ну, вот не знаю, нравилось мне позалить этих девах, директрису особенно. Это она думала, что я пацан, и тридцати нет. А если что так, Оксана Вадимовна мне в дочери годится, причем в младшие. И таких Оксан по жизни столько видеть доводилось, что не перечесть. Собираться для выезда мне не требовалось, собран потому из столовой направился прямиком к автобусу, тот в ворот уже стоял заглушенный. На автобусе оказался нанесен логотип фирмы «Юнипэк», нового титульного спонсора московского клуба в этом сезоне, с которым спартачи подписали долгосрочный контракт. Сам автобус редкий Mercedes-Benz o Оу-325» турецкого производства был как раз шикарным подарком спонсора для команды. Возле переднего колеса стоял водитель лузгавшей семечки. Судя по всему, тот самый Гена, что администратору Лёне задолжал. «О, вано, но я, блин, не поверил Лёне, что ты здесь. Что бы Павлов молодежь согласился взять? Тренером? Да что-то в лесу сдохло». Гена высыпал семечки в карман спортивных штанов с эмблемой клуба, вытер ладони о пузо и протянул мне руку. «Здорово, мужик, я по тебе прям соскучился». «Мы теперь как на игру едем, так никто не юморит. Скучно, блин, как в библиотеке». Гену я видел в первый раз, но понял, что предыдущий владелец тела с мужиком был в близких. Тем лучше. Из образа хорошего старого друга я выходить не стал. Протянул руку, поздоровался, для порядка мужичка приобнял, но вроде тоже соскучился, мочи нет. Водитель внимательно осмотрел меня. «Слушай, ну, много, как? У меня до сих пор в голове не укладывается, что ты карьеру закончил в самом рассвете сил». «Недавно железяку сняли. Как видишь, хожу. Конечно, побаливает, но ерунда, справляюсь». «Как комарику кусил. Водитель заржал, видать, старый прикол вспомнил. Я по приколу был не в курсе, но для порядка тоже заржал в голос. Посмеялись от живота, а потом Гена спросил, вытирая слезы. «Ты куда пацанов вести собрался-то?» У нас в клубе на каждом углу шепчут, что это чьи уголовники, чьи домовцы. Они прежде всего талантливые футболисты, Ген. Не, что талантливые, не спорю, их же Иваныч где-то увидел и говорит, что при должном подходе толковые ребята вырастут. Меня другое парит, автобус это хулиганье не заморает. А то знаю я таких, из замалюкают сиденья порежут, а потом глазами будут хлопать, как будто не при делах. Для того, чтобы они хорошими людьми выросли, я их к футболу и приобщаю. Я положил руку на плечо водителя, крепко сжал. «Прокатишь пацанов, братское сердце!» «Вообще не вопрос, я ж сюда не просто так приехал. Вон как раз твои соколики идут». Из административного здания вышли пацаны, довольные и в приподнятом состоянии духа. С ними шла пупс, у нее настроение было не сказать, что приподнятое. Обиделась сутью пути. О, оу это что за красотка? Тоже футболист!» Водитель приведи виде Елены сразу спину выпрямил, грудь колесом. Девка, видать, понравилась. «Это Гена, наша комсомолка из райкома. Хорошая девка, капризная, правда», — пояснил я. «Капризная, не капризная, лучше скажи, мужик, у нее есть?» В руках водителя появилась расческа, уже стоит волосы укладывает. «Ну, вот сам узнаешь». Я похлопал мужика по плечу, который надо честь отдать, с полез сразу к Ленке а занял свое место водителя, кидая на пупса пожирающие взгляды. «Ну что, пацаны, готовы?» «Всегда готовы, Иван Сергеевич!» «Давайте бегом занимать места. Никакой запрещенки, сигарет бухла. Я же, не раздумывая, высажу посреди трассы». «Так вы все забрали, Иван Сергеевич!» Пацаны заржали, зашли в автобус. Передо мной выросла пупс, от которой на пару с директрисой у меня глаз дергался за неполные сутки моего здесь пребывания. Ну не испытывал я к этой милашечке возвышенных чувств, как тот же Гена, который разве что кипятком не писился при ее виде. «Знаете что?» «Что?» «Сегодня же расскажу вашему руководству, какой вы бесстыдник, Иван Сергеевич!» Безапелляционно заявила она. Задрав нос, пупс зашла в автобусы и начала командовать там. «Не шумим, ведем себя так, чтобы у людей в Спартаке не возникло вопросов. Вопросов тоже не задаем, все понятно». «Пупс, садись уже, мы тебя не подведем, ты же знаешь», — заверил Олегов. «Еще, ребята, Иван Сергеевич ваш тренер, а я за вас ответственная, поэтому слушаемся только меня». «Как все серьезно. Я сел в автобус, дверцы закрылись». «Не знаю, насколько хороша окажется идея вывести сорвиголов из лагеря на стадион, но я попробую». «Не попробуешь, не узнаешь». Автобус тронулся, мы выехали с территории лагеря и поехали на трассу. Ребята услышали от водителя, что мы едем на столичное дерби и отозвались веселым хрюканьем. Только Ленке Пупсу все это жутко не нравилось. Вернее, нравилось, я же видел, как у нее блестели глаза. Но ей положено делать вид, что тетя она строгая, работник образования как никак и образцовая комсомолка.